Глава 11. Копланд якобы из-за гриппа на работу в пятницу не явился. Зато все перегородки оказались словно по волшебству на своих местах. Когда Грайс пришел в отдел, а пришел он около 11, поскольку все канцпринадлежники решили накануне, что спешить на работу к 9 утра просто глупо, рабочие, сделавшие что надо, уже ушли, И по отделу бродили два техника с остальными рулетками в руках. Они придирчиво измеряли, правильно ли установлены перегородки, надеясь найти хотя бы крохотную ошибку и снова начать реорганизацию. Но придраться им было не к чему, и вскоре они тоже ушли. Осмотрев новый закуток для архивных шкафов и клетушку Копланда возле окна, Вард, конечно, прохрипел, что теперь, мол, начальнику будет еще уютнее дрыхнуть после обеда. Служащие проверили прочность перегородок, наваливаясь на них задами. Перегородки слегка пружинили, но не падали. Братья Пенни напомнили Грайсу двух деревенских увольней около забора, огораживающего скотный двор. Они напевали песенку «У Макдональда ферма что надо, хо-хо». Остальные служащие шутливо подхватили сельскую тему, и Сиц мечтательно сказал – Эх, неплохо бы сейчас пососать соломку, которая вставлена в бокальчик вина. Так закончился у них утренний перерыв на чай. Разговор о мебели завел Ардах, сказав, что посидеть-то все же было бы неплохо, и что раствориться в воздухе стулья не могли. Грайса показалось, может быть, правда, именно показалось, что коллеги смотрят на него с немым укором. Но он столько выдерживал их укоряющие взгляды, пока курьер нутряшки не приволок утреннюю почту. Принять ее пришлось Грант Пейтону. Он сейчас же стал хитренько озираться и, выдержав секундную паузу, язвительно сказал. «Нет-нет, мистер Грайс, сегодня вам заниматься почтой недосуг. Ведь мебель сама в отдел не придет». Письма были поручены заботам Сидзе, а Грайс, мученически вздохнув, пробормотал. «Будем надеяться, что она исчезла небесследно, и пошел к двери». Вард крикнул ему вслед что-то грубовато насмешливое, и, закрывая дверь, он услышал раскаты хохота. Злорадно подумав, что если его изловят где-нибудь без пропуска, то объясняться с администрацией будет Гранд Пейтон, Грайс вызвал лифт. И как нарочно, когда лифт благополучно довез его до подвала, Он угодил прямо в руки, или вернее, в руку того самого швейцара, который поймал его накануне. А может, это был вовсе не тот же самый швейцар, может, это был швейцар из тройки, охранявший клуб Сен-Джут, или из другой тройки, если существовала другая тройка, из той, что не пускала его к Лукасу, или, может, этот вездесущий швейцар входил во все швейцарские тройки, черт их разберет. Неопознаваемый швейцар – стоял, читая спортивную газету, под большой металлической табличкой с надписью «Архивный сектор» только для особо ответственных сотрудников. Газету швейцар держал в вытянутой руке, потому что был дальнозорким, а за его спиной Грайс разглядел столик, на котором лежали атрибуты швейцарской службы. Журнал с фамилиями и личными подписями служащих, допускавшихся в архивный сектор, Пачка бланков, похожих на заверенные пропуска, штемпельная подушечка в жестяной коробке и несколько штампов. Столик был придвинут к металлической со стеклянным верхом перегородки, протянувшейся вдоль беленой стены, так что между перегородкой и стеной оставался очень узкий коридор, по которому, если бы Швейцар его пропустил, Грай смог дойти до противоположного конца подвала. А за перегородкой... Рядами стояли разнообразнейшие архивные шкафы. Самые дальние из них показались Грайсу просто допотопными. Швейцар, слава богу, не обратил на него внимания, а главное, не потребовал предъявить пропуск. Он лениво приопустил газету и словно в бинокль, сфокусированный усилием воли, осмотрел Грайса сквозь толстые линзы очков, но равнодушно промолчал. «Я, знаете ли, что-то потерял ориентировку», — сказал ему Грайс. «Мне нужен рабочий сектор ремонтно-планировочного отдела». Швейцар рассматривал его около минуты. Так директор школы смотрит на затаенно дерзкого ученика, а потом неуловимым движением пальцев свернул газету трубкой, сделав ее как бы продолжением руки, и указал вглубь коридора. Грайс пошел, куда было указано, а через несколько секунд его догнала запоздалая реплика швейцара. Прямо по коридору и два раза направо, Там увидите табличку. Вскоре взгляду Грайса открылось помещение точь-в-точь точь такое же, как архивный сектор. Но здесь ряды шкафов сверкали свежим лаком, потому что их наверняка доставили сюда прямо со складов готовой продукции «Комформа». И когда Грайс увольнялся, им еще даже не присвоили каталожного номера. Стало быть, Альбион получал новейшее конторское оборудование – Тут кроме шкафов хранились новенькие столы, а в отдалении теснились ряды стоек, вешалок, складных стульев и обитых кожей кресел для высшего начальства. Поистине волшебная пещера Аладдина с последними достижениями дизайнерской мысли Комформа. Табличка перед входом гласила «Рабочий сектор и склад РПО только для рабочих и особо ответственных сотрудников». Но ни столика, где проверяют пропускание швейцара, тут к радости Грайса не было. Никем не остановлены, он дошел до небольшой фута три на четыре площадки, огороженной низким металлическим барьерчиком, и здесь обнаружил уже знакомых ему рабочих, которые сосредоточенно играли в карты. Ставки, судя по лежавшим на столе деньгам, были немалые, поэтому Грайса долго никто не замечал. Наконец банкомет посмотрел на него, хотя никто из других игроков не оторвал взгляды от карт, и Грайс как можно короче изложил, чего хотел. Неспешно, по привычке всех швейцаров и рабочих, вздохнув, банкомет сказал, «Так мы старую-то мебель сюда не таскаем. На кой нам ее сюда таскать?» «А видеть видели. В главном холле что было, то стало-те было». По выговору и лексике банкомет напоминал Грайсу, варта да да я понимаю ее унесли вниз ночные уборщики не друг это стало наша работа мебеля заменять а их работа убираться мебеля они стало не меняют конечно конечно но тут понимаете ли были и особые обстоятельства тут все решал инженер по противопожарной безопасности можете сами у него спросить так ведь нам такую работу не поручали С «Инженерами толковает. Ну, а бумажка-то у вас есть? Это как ее? Сдаточная ведомость?» Нет, приема сдаточной ведомости я, к сожалению, не захватил. Банкомету явно не терпелось вернуться к своему основному занятию — карточной игре, но он все же объяснил Грайсу, что даже если бы отдельскую мебель принесли сюда, в подвал номер три, чего на самом деле не было, то ее отдали бы ему только по приему сдаточной ведомости — «Да вы вставайте, выпишите себе новые мебеля, и дело с концом», — заключил банкомет. Грайс мог бы сказать банкомету, что без бланков требований, которые хранились в исчезнувших архивных шкафах, а Кант с принадлежностью не удалось бы получить даже сломанного крючка от списанной вешалки. Но банкомет считал разговор оконченным. Игра возобновилась, и рабочих больше не интересовало. Стоит ли еще здесь незваный гость, лежит ли он возле перегородки, сраженный на повал железной логикой банкомета, или просто испарился. Рогресс как можно незаметнее обошел площадку с рабочими и двинулся вперед. За площадкой мебельный ландшафт резко изменился. Новая мебель сменилась рядами старых покосившихся столов, изъеденных ржавчиной архивных шкафов и колченогих стульев. Он оказался на гигантском кладбище конторской мебели. Вскоре груды драных линолеумных листов, штабеля картонных коробок фанерных ящиков, надежно заслонили его от рабочих, которые, правда, на него и не смотрели. Он продрался сквозь чищобу, вложенных одна в другую корзин для ненужных бумаг, решив на ходу, что их отправляли в утиль из-за маленьких размеров, Нынешние были гораздо больше, миновал залежи металлических барьерчиков и снова увидел ряды архивных шкафов. Некоторые шкафы, металлические, были относительно современными и, главное, вполне исправными, так что списать их могла только очень расточительная фирма. Да ведь Альбион экономным никак не назовешь, мимоходом, подумал он а некоторые деревянные, вроде тех, которые он видел в архивном секторе, казались устаревшими. Но тут Грайс внезапно понял, что уже бродит именно по архивному сектору. Потеряв направление, он, видимо, повернул назад, а границей, или лучше сказать, нейтральной зоной между смежными секторами служило кладбище мебели. Грайс уже собирался повернуть, Он отошел от нейтральной зоны шагов на десять и теперь, проклиная магазины стандартной обуви, до отказа выгибал вверх пальцы ног, чтобы башмаки поменьше скрипели. Когда заметил торчавший из допотопного деревянного шкафа мятый листок бумаги, похожий на счет фактуру. Его внимание привлекли черневшие сквозь пыль буквы «Графия Альбион». Это и в самом деле был счет-заказ. «Типография Альбион», — прочитал Грайс. «Учреждена в 1891 году Грейн-Ярд, Лондонский мост, ЮВ-1. Ниже на листке значилась дата четырехлетней давности, когда, по словам Грант Пейтона, здание типографии было снесено, а еще ниже машинописный текст. Прынт, отп, типография Альбион». По договору 12 умноженное на 12, умноженное на 12, Б. Дробь Кип, заК-дробь номер 8093, дефис 1, 6 умноженное на 12, умноженное на 12, Б. Дробь КИП, за К-дробь номер 7842, дефис 02 и так далее. Грайс без труда расшифровал эти древние машинописные иероглифы. Просим отпустить типографию Альбион по договоренной цене 12 гроссов. Он автоматически вспомнил, что гросс равняется 12 дюжинам. Бумажных кип с закодовым номером 8093 дефис 1. 6 гроссов бумажных кип с закодовым номером 7842 дефис 02. И дальше в том же духе. А Грайс удивительно хорошо запоминал цифры. На его последней службе ему в шутку советовали выступить по телевидению с номером «Уникальная память», взяв за основу каталожные номера мебели. Обрывок старого счета ни о чем не сказал бы большинство альбионцев, но Грайс мгновенно уловил в нем знакомые цифровые сочетания. Под кодовым номером 8093-1 значились розовые бланки изъятия. Белые шли под номером 8093, без добавочной единицы. А 7842-02, несомненно, был номер давнего бланка для графика отпусков, потому что нынешний бланк числился под номером 7842-14. Он, по-видимому, обнаружил один из самых последних заказов типографии «Альбион», уничтоженный вскоре после этого ее же детищем, британским коммерческим трестом. Грайс уже хотел спрятать старый отчет заказа бумажник, но, складывая его, заметил, что он написан на особом бланке конвертии и прочитал, куда его направляли. Отдел снабжения, госучреждений, центральный склад, Слоу. И тут Грайсу сразу же пришло в голову, что на вчерашнем заседании альбионской труппы некой Фомане верующий спросил, располагает ли комитет документальными доказательствами, что Альбион — государственная фирма. А Грант Пейтон в ответ сказал, что все выводы комитета основываются на отсутствии каких бы то ни было документов. Он представил себе, как он скромно встает, неторопливо шагает по центральному ходу, поворачивается у сцены к зрительному залу и достает из бумажника драгоценный древний листок. Итак, леди и джентльмены, документальное доказательство найдено. Пряча счет заказ бумажник между двумя фунтовыми банкнотами, Грайс услышал тяжелый топот. Именно топот. Одна нога подымалась с грохотом топала, потом поднималась и топала другая. Так ходила только Тельма. Мистер Грайс. Ее театральный шепот на миг оглушил его. «Мистер Грайс, он там!» «О, Господи, Тельма, откуда ты взялась? Тебя же послали за конфетами. И кто такой он, про кого ты говоришь?» Грайс тоже попытался было шептать, но вопросов у него оказалось чересчур много, и он заговорил в полный голос. «Да и зачем, собственно, ему таится?» «Пусть таится Тельма, а его-то послал сюда начальник». «Чего-чего?» «Домой шкапик с чашками». «Он вон там». Топочущая Тельма опять подвела Грайса к мебельному кладбищу. И вот среди каких-то поломанных досок, старых полок для огнетушителей и настольных ламп с гибкими пружинными ножками, он увидел лежавший на боку металлический архивный шкаф с привязанной к ручке верхнего ящика красной шерстяной тряпочкой. «Так-так, Тельма. Вещественное доказательство номер один. А где остальное оборудование?» «Чего-чего?» «Да я не знаю, мистер Грайс. Тут только мой шкапик». «Почему ты так думаешь?» «А потому что они его снесли, мистер Грайс», — туманно пояснила Тельма. «Да кто они-то? И что значит снесли?» «Швейцары, мистер Грайс. Они сказали, что его, дескать, хотели отправить со всем остальным барахлом, но он куда-то там не поместился, а оставлять его в главной прихожей на глазах у всех было нельзя, и они его снесли сюда вниз». А ведь получается, Тельма, что тебе доступна информация, недоступная другим, верно? «Чего-чего, мистер Грайс?» «Да я говорю, откуда ты, мол, все это знаешь?» «А, понятно, мистер Грайс, так я просто слышала, как один швейцар толковал с моим дядей». «С дядей? Ну да, он же у меня тоже швейцар». Грайс всмотрелся в ее лунообразное лицо. Ему до сих пор не удалось понять, слабоумель и скрывается, За этой бесстрастной маской умело ли притворство умницы или просто лукавство девушки из народа, которая всегда, как говорится, себе на уме. Но твоего дяди не было, надо полагать, среди швейцаров, отказавшихся пропустить тебя в клуб сен Чего-чего? А, не было, мистер Крайс. Он дежурит у архивного сектора. Считается, что в архивный сектор... Имеют доступ только особо ответственные сотрудники. Так, что ты скажешь, если тебя здесь накроют? Скажу просто, что мне, мол, нечего было делать наверху, но он меня и пустил посмотреть. Хихикнув, Тельма пожала своими пышными плечами. По-ихнему, раз я только что из школы, мне, значит, можно. Они говорят, дескать, я еще маленькая. Так тебя и в другие отделы пускают. Случается, мистер Грайс. Так, так насмешливой суровостью проговорил Грайс. «И когда тебя не пустили в Сенджут, джут, ты, стало быть, решила заглянуть туда с пожарной лестницы. Тебя ведь только чудом не поймали. Очень уж мне хотелось посмотреть, мистер Грайс, чего у них там делается. И что же там, по-твоему, делалось? Не знаю, мистер Грайс». Тельма нервно хихикнула, а потом попыталась придать себе подчеркнуто рассудительный вид — Как бы желая убедиться, что их никто не подслушивает, она обвела настороженным взглядом мебельной руины и таинственно сказала. — Папа говорит, бактериологическое оружие. — Твой папа ошибается, — пробаромтал Грайс. Он чуть было не ляпнул дурак. — А мой тебе совет. Иди-ка ты сейчас на рынок и несуй свой нос в дела, до которых тебе нет дела. Чего — Чего-чего? — А, понятно, мистер Грайс чтобы спрятать глаза от ледяного взгляда Тельминова дядюшки, Грайс, пока не пришел вызванный на лифт, пристально смотрел на свои ручные часы, словно они были приемным аппаратом телекса. Обед уже давно начался, и он решил отправиться прямо в лакомщик, надеясь, что Пам заняла для него местечко. Но в лакомщике Пам не было. Он огляделся, но не увидел ни единого знакомого лица. Впрочем, нет... Служащего из-за дела питания Грайс, конечно, узнал. Это был П-11, похожий на Джека Леммона. Он сидел за столиком один, приставив к сахарнице какой-то роман в бумажной обложке, а ел он так, будто ему необходимо проглотить определенную порцию запеканки за определенное количество секунд, и от этого зависит его жизнь. Возможно, конечно, так оно и было, ведь работа у них в отделе каторжная, Он лишь на секунду и не переставая жевать оторвал взгляд от книги, когда Грайс спросил его, можно ли, дескать, к нему присоединиться. Заговаривайте об альбионской трупе, естественной не в лоб, наставляла Грайса пам. Люди практически не знают, чем мы занимаемся, и если кто-нибудь покажется вам заинтересованным, просто намекните ему, что у нас опять начался прием, а там будет видно. Однако самое важное, Пам сказала Грайсу под конец, «Рон Сидз очень хочет взглянуть на архивы отдела питания. Вот почему его так обрадовала возможность тайно вскрыть архивный шкаф. Но я-то считаю, что надо расспросить живого человека, а не копаться в архивах». Грайс пылко с этим согласился. Чтобы начать разговор, он вежливо спросил Джека Лемона, можно ли ему взять солонку. «А мы ведь встречались, помните?» «Я оторвал вас от работы, когда хотел передать кое-какие документы, по одиннадцатому, а оказалось, что мне нужен А-13». «Ум-гум», — пробормотал Джек Лемон и перевернул страницу. Но, решив, что это умгум, прозвучало грубовато, даже по его собственным меркам неохотно добавил. «Ну и как? Передали?» «Да в том-то все и дело, что не передал. Меня, признаться, быстренько наладил с тринадцатого этажа один довольно резкий тип». «Ваш начальник, наверное? Человек в шапочке шеф-повара?» «А, Льюк», — сказал Джек Лемон, вспомнив, по-видимому, как он объяснял Грайсу, где найти начальника отдела питания. Он опять произнес слово «Люк» как-то странно. «Да-да, вы мне дали прекрасный ориентир, Люк». Он высунулся из этого Люка, будто кукушка в старинных часах. Люк его фамилия. «Клиффорд Льюк». Хотя Джек Лемон поправил Грайса с едкой насмешкой, лед отчужденности был сломан. Он закрыл книгу «Молодые львы» Ирвина шоу, и Грайс получил возможность спросить, нравится ли ему этот автор. Заговорив о писателях, он, естественно, перешел бы к драматургам, а там уж и до альбионской труппы рукой, как говорится, подать. «Если вы думаете зазвать меня к этим олухам из альбионской трупы, прервал его мысли Джек Лемон, То не пытайтесь. Ошарашенный Грайс честно признал, что Джек Лемон прочитал его мысли и выразил ему свое восхищение. Да это было нетрудно, явно смягченный восхищением Грайса и тоже честно откликнулся Лемон. Вы уже сегодня третий. В самом деле, с острым любопытством спросил Грайс, и кто же, если не секрет, мои предшественники? первый то была предшественница. Не знаю, как ее зовут, из вашего отдела. Памела Фос. Кажется она. Ей, как и вам, почему-то понравился мой столик, а ушла на минут пять назад. Но второй. Второй прихватил меня сегодня утром в лифте. Но как его зовут, я тоже не знаю. А он не напомнил вам по случайности Джереми Торпы. Хотя бы немножко. Да нет, он, пожалуй, немного похож на вас. И говорит, как вы. Его даже можно принять за вашего брата. Сид. Ну, подождите, друзья, посмотрим, кто кого. Вот вы назвали артистов любителей олухами и, возможно, не очень погрешили против истины. А вас не удивило, что три человека за один день предложили вам вступить в альбенскую труппу? Да чему тут удивляться-то? Джек Лемон отставил пустую тарелку из-под запеканки и принялся за груфу под сладким соусом, очень аппетитную на вид. Надо обязательно попробовать, решил Грайс. «Вам же нужно выведать, что делается у нас в отделе А «Опам-то Спиналос, Люди практически не знают, чем мы занимаемся. Величайшая глупость года, иначе не скажешь. Похоже, всему Альбиону давно известно, чего им надо. Они могли бы распечатать свою программу во многих экземплярах и повесить на всех досках объявлений. В общем, кое-кому было бы любопытно узнать, что у вас происходит». С ненужной теперь осторожностью отозвался Грайс. «А что произошло с любопытными, знаете?» «Нос оторвали», — автоматически вспомнилось Грайсу. «Если вам хочется, чтобы вас вышвырнули из альбена, продолжайте в том же духе. Это ваше дело, а мне с вами не по пути. Вы же все до одного как пить дать отсюда вылетите». Грайс думал точно так же и спорить не стал. А Джек Лемон, доев с неимоверной быстротой сладкое, взял свой роман, молниеносно вытер бумажной салфеткой рот и сказал, «Что бы у нас ни делалось, я могу говорить только о себе. Так вот, я-то работаю. Мне, видите ли, восемь месяцев пришлось просидеть без работы, поэтому здесь я работаю, вкалываю по восемь часов в сутки, ни на кого свои обязанности не сваливаю» раз в месяц получаю жалования и не задаю дурацких вопросов. Понятно?» Все это было Грайсу настолько близкое что он не нашелся с ответом. А сейчас, на его взгляд, Джеку Лемману следовало встать и отправиться в свой каторжный отдел. Но он почему-то продолжал сидеть и хмуро смотрел на Грайса. Возможно, у него еще оставалось несколько минут до конца обеденного перерыва. В итоге Грайс поднялся первый а встав тотчас же догадался по вибрации пола что к нему приближается их юная фея кормилицы и через несколько секунд увидел лунообразное лицо извините мистер грайс мне надо сказать вам одно очень важное словечко прошептала тельма но по дороге к эскалатору она только бессмысленно улыбалась в ответ на все его вопросы и он безуспешно пытался понять, что творится у нее в голове, пока они не оказались на втором этаже. Туда, мистер Грайс. Отсюда можно было спуститься по лестнице на первый или подняться на третий этаж. Однако Тельма свернула к двери, ведущей в холл. «Спросила бы дуреха меня, я бы и сразу сказал, что лифты здесь не останавливаются», — подумал Грайс. И все же покорно шел за ней. «Он ведь еще не бывал на втором этаже». Его обследование, про которое столько говорилось, швейцар оборвал на третьем. Грайс тут же заметил, что здешний холл отличается от всех других, но сначала не понял, чем. Обычная стеклянная дверь в рабочий зал с тремя отделами — балансовым, контрольно-ревизионным и расчетно фактурным где, судя по свободным позам служащих, еще не кончился обед, а напротив — двери лифтов. Перед каждым лифтом стоял низкий деревянный барьер, вроде тех, через которые прыгают на тренировочных манежах не очень хорошо обученные скаковые лошади. Напоминание об отмененной здесь остановке лифтов из-за давнего топливного кризиса. Но не барьерами отличался этот холод всех остальных. Не барьерами, а количеством было И вместе с тем этого никак не могло быть. Известно же, что в Альбионе только три лифта. Всем служащим известно. Однако вот они, плотно сомкнутые двери четвертого. А куда, спрашивается, ему подниматься или опускаться, если на других этажах его нет? Как и у трех обычных, у четвертого лифта рядом с дверцами виднелась кнопка вызова. И Тельма, не задумываясь, ткнула в нее пальцем. Грайс открыл было рот, чтобы сказать шалые девчонке, что за глупости, Тельма. Ни один лифт на втором этаже не останавливается, а это, по всей вероятности, даже и не лифт. Но дверцы скользнули в сторону, и Грайс понял, что ошибся. Тельма небрежно отодвинула деревянный барьер и шагнула вперед. А Грайсу предстояло на ходу решить, идти за ней или нет, и он мгновенно вспомнил о судьбе любопытных. Все в порядке, мистер Грайс. «Не сомневайтесь, он поднимается только на один этаж», — успокоительно сказала ему Тельма. И Грайс, чтоб не ударить перед девчонкой в грязь лицом, присоединился к ней. Тельма была права. Этот лифт поднимался только на один этаж. И поднимался чертовски медленно, так ползают обыкновенно грузовые подъемники. Грайс огляделся и заметил еще одну странность. Две пары дверей под прямым углом друг к другу, как в старых универсальных магазинах, где на одном этаже из лифта надо выходить в ту же сторону, откуда вошел, а на другом вправо или, скажем, влево. Когда лифт, наконец, остановился, открылась старая пара дверей, Грайс разглядел узкий коридор. На бетонных стенах коридора виднелись красные надписи, вроде «Без шлема не работать» и «Огнеопасная», А в отдалении Грась даже заметил обрамленную стальными планками выписку из рабочего законодательства и догадался, что попал в техническую зону Альбионского здания. Они, стало быть, приехали на третий этаж, и коридор, по всей вероятности, вел к нижнему ярусу пристройки, опоясывающей в круговую третий и четвертый этажи Альбиона. А в ее верхнем ярусе был размещен лакомщик. Грайсу вспомнился рассказ Сидзе о поворотном механизме, сломавшемся при первой же пробе. Основная часть механизма была, конечно, смонтирована под полом ресторана, и Тельма, как он понял, хотела привести его именно туда. «Тельма, я надеюсь, ты притащила меня?» «Бесполезно». Она его не слушала и шумно топала вперед. А за дверью обнаружилось довольно тесное помещение, неправильной формы, футов, наверное, 15 в самом широком месте, если прикидывать на глазок. Тут были установлены какие-то электромеханические устройства в металлических и эмалированных коробах, вроде как у холодильников или стиральных машин, а управлялись они кнопками на запыленной панели, и было заметно, что к этим кнопкам давно уже не прикасалась рука человека. Век автоматизации со всеми его недостатками. Та часть внешней стены, которую Грайс видел, была овальной, как и стены лакомщика, а под потолком тянулась главная часть поворотного механизма. Не шестеренчатые колеса и кривошипы, а массивная резиновая лента, похожая на поручный эскалатор в метро, явно очень прочная, гибкая и сделанная по последнему слову техники. Грайс повернул голову, чтобы проследить, куда уходит лента, и увидел стенку из полированных деревянных панелей. «Должно быть, красное дерево», — подумал он. Тельма, хотя сама она топала, как стадо слонов, предостерегающей приложила палец к губам, а ее глушительное ц -Cry -Cry разбудило бы и мертвого. Она показала пальцем на деревянную стену, и, всмотревшись, Грайс разглядел в стене едва заметную дверь, Но ручки на двери не было. Тогда он внимательно прислушался. Да, сомневаться не приходилось. Из-за стенки доносились приглушенные голоса. А Тельма ткнула пальцем в один из эмалированных коробов и после этого указала на вентиляционную решетку под потолком. Она хотела, чтобы он забрался на короб и заглянул сквозь решетку. Грайс яростно затряс головой. Тогда Тельма -то скорчила мину непослушной девчонки. Наверное, именно с такой вот упрямой гримасой сидела она по вечерам в гостиной, когда родители говорили ей, что пора спать, и стала пробираться к механизму под вентиляционным люком. Гразь тревожно ухватил ее за локоть. Короче, подтянув брюки, он сам полез на этот эмалированный ящик. Под его коленями верхняя крышка прогнулась, издав довольно громкий звук плоп, и он в испуге застыл. Потом все еще на коленях подполз к стене и медленно, с трудом сохраняя равновесие, встал, а потом поднялся на носки, проклятые башмаки опять пронзительно скрипнули и заглянул в люк. За стеной внизу ему открылась просторная комната, похожая на конференц-зал. В центре зала стоял овальный стол. Ни на что другое Грайс не обратил сейчас внимания, А вокруг него сидело человек 20 чрезвычайно внушительных джентльменов, и возле каждого из них леднелись принадлежности совещания на самом высоком уровне. Индивидуальная ручка в подставке из Оникса, аккуратная стопка милованной бумаги, блокнот для записей, графин с водой и солидный портфель. Председатель собрания молча сидел в обитом кожей кресле. Каталожный номер F, дробь 03-777, Грайс разглядел даже его авторучку с золотым пером. А остальные джентльмены обсуждали какие-то, безусловно, важные дела. Из-за шума кондиционера Грайс не слышал, о чем они говорили, но ясно видел их лица. Один из директоров распорядителей, а Грайс не сомневался, что видит именно заседание совета директоров, повернулся, чтобы передать соседу какой-то листок бумаги, и явил Грайсу профиль весьма влиятельного министра, который часто выступал в телевизионных передачах с полемическими речами по самым разным вопросам, так что невозможно было определить, каким же он ведает министерством. А он тем временем опять повернулся к соседу и на этот раз не отворачивался довольно долго, судя по мимике, шутливо извинялся, что передал не ту бумажку, какая требовалась, а потом передал нужную — и у Грайса не осталось ни малейших сомнений. Его профиль так удивительно походил на профиль министра, потому что он министром и был. Однако больше Грайс ничего в конференц-зале не разглядел. Он услышал скрип стальной двери, на плохо смазанных петлях, оглянулся и увидел, что в дверном проеме стоит однорукий швейцар. Тот ли это швейцар, который поймал его несколько дней назад на третьем этаже, Дядюшка ли Тельма из архивного сектора, или какой-нибудь другой воин из армии, взаимозаменяемых одноруких стражей, бродящих по Альбиону? Грайс размышлять не стал. Сиганув со своего эмалированного насеста прямо к открытой двери, при воспоминании об этом его потом всегда поражала собственная ловкость, он оказался за спиной, ушагнувшего вперед швейцара, и помчался по узкому коридору, отчаянно моля судьбу, чтобы дверь лифта оказалась открытой. Однако даже панический ужас не помешал ему составлять на бегу оправдательную историю, из коей явствовало, что он сидел себе спокойно в лакомщике, когда к нему неожиданно подошла Тельма и почти насильно повела его показывать поворотный механизм, который он очень хотел посмотреть, так как интересуется техникой с детства. А про запретные зоны лифты ему решительно ничего неизвестным.